Прогулка в войну. Первое. Весна. Нежный мой Тель-Авив обстреливают арабские ракеты, а я аккуратно записываю. Очень любопытно наблюдать, как рассудок реагирует на опасность. С нервами плохо настолько, что признать страшно. У нас тут заканчивался срок квартирной аренды, и надо было написать хозяину, что мы хотим продлить договор. Все. Ну и я месяц не могла это сделать. Боялась, что он откажет. Так-то об этом лучше было узнать заранее, чтобы сразу начать искать новое место. Но я не могла взять телефон и написать, когда есть риск узнать плохую новость и снова погрузиться в бездомность. По этому случаю весь месяц металась в поту у и ежедневной панике. Трус боится не того, что происходит, а того, что может произойти. И вот вчера, когда до конца срока осталась неделя, друг позвонил и живо договорился, что сегодня мы отдаём чеки на следующий год. И когда я услышала эту новость, меня почти совсем отпустило. Полностью, когда чеки заберет. Стало так легко. И тут, кстати, заорала сирена воздушной тревоги. Затянувшийся конфликт на Храмовой горе наконец-то разрешился салютом. И я, счастливая, поскакала на этаж ниже, Прятаться от ракет и, улыбаясь все полчаса обстрела. Я, конечно, все еще могу остаться без крыши над головой, но только в том случае, если ее пробьет случайный снаряд, а ведь это совсем другое дело. Тогда служба тыла о нас позаботится, и квартира найдется как-нибудь без меня. И в ночей пару раз просыпалась от тревожных снов о предстоящей встрече, а от сирен нет, не просыпалась. Так и пропустила самую красоту, когда горящие осколки сыпались на соседний дом. А вы говорите, не псих. Постскриптум. Подруга написала, «Аренда в Тель-Авиве хуже войны». О да. Война здесь обычно дня на три, ну шесть, а аренда — вечный ад. Второе. Очарована собственной психологической защитой поскольку страх смерти для меня неодолим, приходится совершенно обесценивать обстрелы. Чисто отрицатель ковида, только ракет. Рассказывала всем и каждому, что в Газе исключительно в Фаджеры с дальностью 75 километров. Для Тель-Авива поэтому безопасные. До нас 70. Притом смотрела на карту военных действий, где красными сполохами покрыто сплошь на сотню, до самой Нетании. Но нет. Уверена была настолько, что ночные воздушные тревоги меня не будили. То есть безо всякого позерства не опасалась. А потом полистала новости и узнала, что на Тель-Авив падают вполне убедительные ракеты. Их перехватывают, но избитые они впечатляют. Вот и муж из окошка видел фейерверки над нашей улицей. И да, новая модель. Не знаю, сами построили или наши опять им продали. Не тутошние наши, а другие наши — Россия. И много их чего-то. А первые сутки 850 прилетело. В среднем было бы раз в 20 секунд, но сейчас уже реже — раз в 25. К счастью, в Тель-Авиве с обеда стало тихо на небесах и на земле. Алленби и Ротшильд — безвидные и пустые. Только в соседнем Флорентине обещали еврейские погромы, но обманули. И когда вчера уже после небольшого дневного обстрела я выходила из подъезда, то обнаружила, что железная входная дверь распашку. Это при нашей близости к наркоманским гнездам и ЯФУ недопустимо. Заперла. На обратном пути смотрю, опять открыто. И только дома до меня дошло, что это нормальная цивилизованная практика. Оставлять свободный доступ в подъезды во время атак чтобы прохожие могли спрятаться от осколков. Но! Но обещали ночные беспорядки. Мы практически флорентин, а квартирные двери у всех картонные. И сразу надо выбирать, хипстер ты дружелюбный, с европейскими ценностями, или тварь дрожащая. Прохожих спасаешь или свой покой. Это почти как, кого ты больше любишь, маму или папу. Себя приличного? или себя в безопасности». И ты такой, «Ну, в соседнем доме есть арка, Ну, можно в начале обстрела спуститься и открыть». И при этом помнишь, как непобедимо страшно на пустой каменной улице звучит сирена. А про погромы и вовсе бабка надвое сказала. «Самое худшее в трусости, когда из-за возможной опасности ты выставляешь других людей под огонь, иногда в прямом смысле» остановилась в конце концов на том, что вернулась не последней, не мой выбор. И ночь проходит спокойно, но с утра за ценности как-то неловко. Третье. Нашла у порога осколки ракеты, всем показывала, и на испуганные комментарии отвечала со скромным мужеством. «Пустяки, мне не страшно». Пока один знакомый, покачав сочувственно головой, Не заметил, что раньше жил в Ашкелоне. На них из газа сыплются тысячи ракет и не просто распадаются на красивые сувениры, а разрушают дома и убивают людей, которые, как и я, собирались жить вечно. Перестала показывать осколки, но ношу один на ключах в качестве брелока. Пригодятся как напоминание, что расслабляться все-таки не нужно. А приеду в Москву, там и похвастаюсь. Есть особое удовольствие в чтении сетевых споров о правоте Израиля или Палестины в момент, когда сидишь на полу в той части квартиры, которая относительно защищена от осколков, если вдруг. А вокруг орет сирена воздушной тревоги. А ты такой. Вот сейчас решат, что мы тут неправы. И чё? В качестве жеста раскаяния выйти под обстрел? Коты справляются с войной, каждый на свой лад. Венечка оборудовал убежище под креслом. Моника эмпатично сопровождает меня в безопасном закутке под дверью. Арсений же выбрал антресоли, хотя я предупредила, что если прилетит в крышу, то он несколько рискует. Но в целом все трое спокойны. Они пережили празднование Дня Независимости возле бульвара Ротшильд. Теперь им все не так уж и громко. «Никому из нас не страшно». О чем бы там ни визжало железо над головой, мы с котами бессмертны. Постскриптум. Жители Тель-Авива, как всегда, секрет тель -Авив. Террорист, вероятно, в этом доме. Не выходите из квартир. Комментарий. За субаренду в этом районе с него должны брать 100 шекелей в час.